Глава седьмая. Война. Родился сын. За кулисами театра, эстрады и миниатюр актеры страстно увлекались игрой в балду. Директор Гудман острил, что все его артисты обалдели, опаздывали на сцену. И за кулисами балдежный азарт был ярче и порой громче, чем выступления на подмостках. Бралась какая-нибудь буква – и к ней каждый по очереди должен был приставить либо вперед, либо сзади другую букву, но так, чтобы слово не окончилось. А кто слово кончает, тот и становится балдой. В тесных кучках артистов за кулисами часами обалдевали Миронова и Минакер. Маша Миронова поражала своей находчивостью и почти никогда не проигрывала. 1939 год. Какое это было время! Снимались фильмы с любовью Орловой, Беломорско-Балтийский канал, расцвет отечественной индустрии. А главное, товарищ Берия заступил в свою смену, и закомплексованный коротышка одним взмахом пера, как черный колдун, уничтожил половину России, с удовольствием купая свои белые руки валой крови, поэтому и играли в балду. «Жизнь выдавала знаковую систему времени. Ты не человек, а балда. Потому что пока ты беспечно играешь в буковки, смотри, и до тебя дойдет очередь». За Машей каждый вечер заходил муж, Миша Слуцкий, известный оператор-документалист, который создал много фильмов вместе с Романом Карменом. Однажды, и, наверное, не случайно, артистка Миронова пошла домой одна. А Минакер, которому уже запал в душу голубой взгляд Искоса, предложил себя в провожатые. Маша не отказалась. Говорили только о театре. Только. Через несколько дней все еще обалдевшие Миронова и Минакер, чтобы продолжить театральную тему, назначили свидание у памятника Островскому. Выбор был не случайен. С памятника драматургу началась драматургия их жизни. У Маши было замечательное и удобное для нее самой качество. Если рядом оказывался интересный для нее человек, то она мгновенно вовлекала его в свою жизнь. И Алик вовлекся. Он ходил с ней к портнихе, ждал, пока она примеряет платье в магазины, то за сыром, то за чайником для заварки, то за кружевами для очередного наряда. Иногда сидели просто так в Александровском саду, И тогда она вовлекала его в свою жизнь острым языком и не менее острым глазом, смотрящим из-под поднятых веселых клоунских бровей. Пришла весна, и вместе с ней влечение к Маше Мироновой приняло угрожающие жизни размеры. Чтобы скрыть свои чувства от чужих глаз, они большую часть времени проводили под сценой или в закулисных темных закоулках. Один артист почему-то постоянно натыкался на них и, внимательно вглядываясь в фреску тревожного и сладкого поцелуя, патетически изрекал «Весна! Щепка на щепку лезет!» Но разнять их никакими изречениями было невозможно, тем более впереди маячило жаркое будущее. Летом театр выезжал на гастроли в Ростов-на-Дону. Гастроли состояли из двух программ. Минакер участвовал во второй, и поэтому явился в Ростов позже Маши Мироновой. Он то и дело шлет ей телеграммы: Тоскую, изнываю, страдаю, мучаюсь безумно. На эти стоны приходила крыляющий ответ: Мужайтесь! Счастье не за горами! Стрелка психокомпаса Мироновой четко указывала на Минакера и она продолжала вовлекать, отдавая ему распоряжение. «Пойдите к портнихе, возьмите платье, которое я не успела дошить до отъезда, зайдите в подарки, купите крем-улыбка, здесь такого нет, а привезите хорошего чаю и чего-нибудь вкусненького». Перед отъездом Минакер накупил сыров всех сортов, крекеры, чай, сухое вино, только что появившиеся ананасы. Все упаковал в большую корзину с высокой ручкой. У самого модного мастера сшил костюм розово-песочного цвета с огромными плечами, модный галстук, дорогие рубашки, в цвет башмаки. Теперь горящий в огне любви молодой человек в костюме, делавшем его похожим на бежевый легковой автомобиль, с корзиной, полной сыров и экзотических ананасов, был готов к приступу и взятию объекта своей страсти. Он не сомневался в победе, хотя внутренняя дрожь разоблачала внешний эпатаж и сообщала обладателю дорогой декорации и экстравагантного реквизита, что, мол, не такой ты и уверенный парень, твоя нервная система сигнализирует. Машка Миронова – тот еще орех. «И смотри!» Не окажись перед ней той мышкой и не сделай лужу, как в три года на представление перед царской фамилией. Но ритмичный стук колес поезда, мчавшегося в Ростов, усыпил бдительность и открыл перед Минакером дворцовые двери сна. А во дворце она бежала ему навстречу в нижней короткой рубашечке, прижимая груди ананас и приговаривая. «Я так мечтала об этом! Я так мечтала об этом! Я тебя съем!» Минакер во сне не понял, кого она хотела съесть, его или ананас. Двери дворца захлопнулись, и перед ним вдруг выросло огромное дерево, на котором росли ананасы и сыры разных сортов. Кто-то его раздел. Ему было так жаль свой бежевый костюм. Он остался почти голый. И они вдвоем взлетели и оказались на ветке дерева. Она в нижней рубашечке, а он в трусах. Голос знакомого артиста из театра, который, как назло, всегда констатировал фреску с поцелуем, «Весна! Щепка на щепку лезет!» Вдруг объявил, «Миронова и Минакер! Ваш выход!» «А мы, почти голые, сидим на дереве!» С ужасом подумал Минакер. И проснулся в поту. Товарищи пассажиры, Поезд через тридцать минут Прибывает к городу Ростов-на-Дону. Прошу сдать белье, Заплатить за чай И не забывать свой багаж. Только что вынырнувший Из сна артист С облегчением вздохнул, Увидев на вешалке Качающийся бежевый костюм. Трусы на месте, Корзина тоже. 20 июля. В десять часов утра он вошел в номер лучшей гостиницы «Интурист». Узнав, что Маша Миронова живет на этом же этаже, только в другом конце коридора, он вызвал горничную и попросил передать корзину в ее номер. Горничная передала. В этот момент в номере Миронова сидела Рина Зеленая. Корзина была немедленно вскрыта. ирина многозначительно произнесла. «Да, Мария, это тебе даром не пройдет!» Минакер нервно метался из угла в угол, ожидая каких-нибудь знаков, вестей с противоположной стороны коридора. Напрасно метался, поскольку еще не выучил характер артистки Мироновой. «Конечно! Что для нее какая-то корзина!» — с обидой воскликнул он. Взятие объекта уже было под вопросом, и чтобы компенсировать свое поцарапанное самолюбие, он громко на весь номер сам себе заявил. «А что для меня какая-то Миронова!» Стояла неподвижная жара, и он на полдня положил себя в прохладную ванну, купать горькое разочарование, поцарапанное самолюбие и заодно выдержать характер». К вечеру не выдержал, облегся в бежевый с огромными плечами костюм и постучал в номер к ведьме с голубыми глазами. Так Миронову звали в театре. Увидев его в громоздком костюме в тридцатиградусную жару, она посмотрела на него, как Ленин на буржуазию, поблагодарила за дары и, между прочим, заметила что терпеть не может сухого вина. Герой-любовник был уничтожен и полдухом, чего и добивалась голубоглазая ведьма. Однако вечером после спектакля как-то неожиданно все собрались у Мироновой, пили сухое вино, болтали, смеялись. Маша была остроумна, весела и прелестна. Стали расходиться. Алик и Маша остались вдвоем. И тут объект страсти был взят. Не выходили из номера ровно три дня. На четвертый день от яркого солнца рано утром победитель открыл глаза. Сладость и нега струились из всего его существа. Сначала он почувствовал, что Маши нет рядом. Потом услышал скрип скриппера. Потом увидел ее, сидящую за письменным столом. Она что-то сосредоточенно писала. «Маша, что ты делаешь?» – с недоумением спросил Минакер. Не отрываясь от своей работы, Маша ответила. «Пишу письмо Мише Слуцкому». «Уже не мужу, а Мише Слуцкому». «А что за срочность?» – спросил наивный Минакер. «Я сообщаю Слуцкому о том, что мы должны расстаться. Разводимся!» У голубоглазой Маши был стратегический ум, о котором Минакер и не подозревал. И мгновенно победитель вдруг оказался побежденным. Ошарашенный Алик приподнялся в постели, что-то хотел сказать, но не успел. «И ты садись и пиши то же самое о своей жене!» В Ростове-на-Дону цвели акации душистыми гроздями И в чудной головке Маши крутился романс на эту тему. И зрели хозяйственные ассоциации по поводу ее с Минакером будущей жизни. Да-да, все правильно. Он крышечка от моей кастрюлечки. Мы подходим друг к другу. Это то, что мне надо. А чтобы крышечка уже была точно от кастрюлечки. Маша переименовала Алика в Сашу, тем самым отрывая его с корнями от прошлой жизни. Маше Мироновой было тогда 29 лет, а Минакеру – 26. Для того этапа жизни это была огромная разница. Женщина в 29 лет, да еще такая, как Мария Миронова, одним щелчком по лбу могла управиться с 26-летним самоуверенным артистом. Она как животное нюхом улавливала все слабые и сильные стороны партнера, мысленно пробегала по клавиатуре его психики, нащупывала нужную ей ноту и начинала играть. И Саша, теперь уже Саша, вдохновленный любовью, находил невероятные способы поразить воображение артистки Мироновой. Каким-то образом он достал на прокат Линкольн, И они, как в американских фильмах, с открытым верхом шуршали шинами по благоухающему акациями Ростову. Ездили купаться на левый берег Дона, ели клубнику и черную икру. Вечерами перед спектаклем сидели на скамеечке под развесистым кленом и мечтали о совместном номере. Тогда они и знать не могли, что совместный номер развернется в самую популярную в стране эстрадную пару. Их будет узнавать на улице каждый третий. Миронова и Минакер! И спустя много лет в тихие часы они будут напевать «Улица Садовая, скамечка, Кленовая, Ростов-Город, Ростов-Дон». И на протяжении сорока с лишним лет каждый год 20 июля Минакер будет посылать телеграммы. Дорогая Маша, поздравляю с нашим днем. Саша! Директор Гутман вез в Москву письмо Маши Мироновой для Саши Слуцкого. Дорога длинная, делать нечего, и он как-то невзначай сунул свой любопытный нос в конверт. Театр, как и все театры, жил. Нет, не жил купался в такого рода событиях. В Москве кафе «Националь» – тогда самое модное место. Собирались поэты, писатели, художники. Гутман завтракал и всем, кого встречал, разбалтывал роковую тайну. Машка Миронова сошлась с Аликом Минакером и расходится с Мишей Слуцким. «В этот день содержание письма знала вся Москва». И, естественно, оно дошло до Миши Слуцкого. Слуцкий дозвонился Гутману и потребовал письмо. Факт был оскорбительный, и Миша в приступе бешенства полностью встал на сторону своей киевской мамы и полил снарядами из Москвы в Ростов-Дон. «Сука! Сука! Самая настоящая потоскуха, Кобра ползучая! Ведьма бесстыжая!» «Свинья на каблуках!» Все это огнестрельное происходило в комнате в Нижнем Кисельном переулке, поэтому снаряды не долетали, и Маша с Сашей продолжали колесить в линкольне с открытым верхом по крутым улицам Ростова. Во время гастролей Минакер получил предложение вступить в труппу Московского театра эстрады и миниатюр. Предложение он принял, и круг замкнулся. Сезон начинался 15 сентября в Ленинграде. Кончились гастроли, и Маша с Сашей решили не расставаться и провести отпуск вместе. Они сели на теплоход Чехов и поплыли по Дону. Через Азовское море к Черному, в Батуме. в Азовском море с ними вместе плыла в небе стая Цапель с болтающимися длинными ногами. Саша на палубе принимал бравые позы и по-мальчишески отдавал приказание «Пустить торпеду!» реплика, застрявшая у него из какого-то фильма. Маша была по характеру строгая и сначала конфузилась на мальчишеский идиотизм, а потом включилась в игру и на очередную реплику «Пустить торпеду!» Озорно косила в сторону свои голубые глаза и смеялась так заразительно, что собирались вместе обаятельные морщинки посередине ее бойцовского носа. Счастливые дни были на излете, свадебное путешествие окончено. 14 сентября Миронова уехала на гастроли в Ленинград, на родину Минакера а он остановился в гостинице «Москва» и ждал жену с сыном. Они возвращались после летнего отдыха на Волге. Произошел неприятный и трудный разговор с женой, но он оказался тихим, Ирина все поняла и отпустила. Минакер проводил их с Кирочкой в Ленинград, а сам на следующий день отправился туда же на гастроли. Остановился он в гостинице «Европейская», и ходил в недоумении, что в своем родном городе живет не у себя дома, а в какой-то гостинице. Развод был оформлен быстро, и на следующий же день, 26 сентября, Миронова и Минакер заштемпеливали свою любовь. Встреча с Машей, гастроли, с неба свалившееся сильное чувство, развод с Ириной, брак, поступление в московский театр. Все произошло так стремительно, что, оказавшись после гастролей в красной стреле, летящей в Москву, Минакер не был так счастлив, как казался другим. Он расставался с родным, с самым прекрасным для него городом на свете, с детством, юностью, пляжем у Петропавловской крепости, куда ходили мальчишками купаться в ледяной Невской воде. Расставался с улицами, площадями, с сестрорецком в котором встретил балетных девочек в шахматных юбочках. Тайные встречи и первые поцелуи, расставание с любимой мансардой, с сыном и Ириной. «Прощай, Ленинград! Что ждет меня в Москве?» – думал Минакер, втягивая в себя дым папиросы и безразлично глядя на мелькавшие в окне поезда темные пейзажи. Актеры были взбудоражены. Долго не ложились, а неугомонный Смирнов-Сокольский, заглядывая в каждое купе, громко произносил одну и ту же фразу но ставя в конце три восклицательных знака. Молодожены приехали в Нижний Кисейный переулок. Лифт поднимался на шестой этаж. Оба волновались. У Маши тогда были две маленькие комнатки в четырехкомнатной квартире. Столовая и спальня. Миша Слуцкий покинул этот дом, взяв только официальный подарок студии – холодильник. У Мироновой в доме царил идеальный порядок. Накрахмаленные салфеточки, полотенца, скатерти, очень много безделушек в русском духе, часы-кукушка и главное место занимал самовар на специальном самоварном столике с мраморным верхом. Минакеру потребовался рабочий уголок для литературных трудов, и на место, освободившееся от холодильника, Маша поставила мраморный столик из-под самовара. Минакер с самой юности вел записные книжки и теперь, устроившись за самоварным столиком, с тоской вспоминал свое дивное бюро «Марке-3», оставленное в Ленинграде. В записной книжке он пометил «2 октября», 1939 года. Приезд в Москву. Остановился у Мироновой. Утром Маша Миронова заметила, вероятно, не случайно, эту запись, и произошел взрыв. Она так кричала. Голос стал грубым, каркающим, как у вороны. Оскорблением, казалось, никогда не будет конца. Она выкрикивала что у нее не гостиница, где останавливаются, не постоялый двор, и что последняя сволочь, такая как Минакер, могла выдумать и написать такую подлость. И если он привык останавливаться, то пусть остановится где-нибудь и катится отсюда вон, прямо с шестого этажа. Минакер был напуган, до этого он никогда не видел ее в таком состоянии. Это был первый приступ гнева и, увы, не последний. Машин четкий ум всегда сигнализировал, когда можно вспыхивать, а когда нет. Медовый месяц прошел, развелись, расписались, деваться некуда. Можно уже по закону контраста начинать показывать свой крутой нрав и поставить партнера на второе после себя место. Самолюбие Маши было обожжено и раздуто, как волдырь, и любое прикосновение к волдырю вызывало вспышку гнева, потому что было больно, а за боль надо было ответить тоже болью. А тут Минакер, не желая того, нажал на это больное место, нанес оскорбление, ведь надо было добавить всего одно слово. Остановился у Мироновой навсегда. Но Миронова была по характеру конфликтер и даже на пустом месте раскопала бы причину для гнева, взрыва и оскорблений. Всем большой привет от науки эндокринологии. Комплекс власти с начинкой садизма. Но светлая сторона души Маши к вечеру спохватилась и... «Саша, прости меня! Прости меня! Прости!» Звучало так же естественно, как «катись шестого этажа!» Саша не только простил, но и сам повинился, а ночные объятия и страсти навсегда скрепили модель поведения в новой семье. Сезон в Театре эстрады и миниатюр 1940-1941 годов Перед началом представления Минакер появлялся во фраке в оркестре и дирижировал увертюрой, которую сочинил сам. Затем пел куплеты, обратившись к публике. После куплетов он поворачивался к занавесу, в разрезах которого появлялись головы актеров, в том числе и Маши Мироновой. 7 марта, после увертюры и куплетов, повернувшись лицом к занавесу, Минакер голову своей жены не увидел. Потом ему всё рассказали. У Марии начались схватки, отошли воды, и ее немедленно транспортировали в родильный дом имени Гауэрмана. Поздно вечером, 7 марта, родился Андрей Миронов. Как все шутили и восторгались. «Нет, вы только подумайте!» Он родился, ха -ха, ну просто на сцене. Все девять месяцев артистка носила в себе малютку, и все девять месяцев он выходил с мамой на сцену, не пропуская ни одного спектакля. Образ матери, в которой зарождается жизнь, рисуется мне таким прекрасным. Этот образ возникает из дебри про памяти. Окно. Белая шелковая занавеска, дуновение ветра, цветы, прекрасное умиротворенное лицо, звуки рояля, все, каждая мысль, каждое движение, каждая клеточка, все посвящено маленькому пришельцу в этот мир, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери своей. Славлю тебя потому, что я дивно устроен, и сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидателем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видел очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это, когда я созидателем был в тайне. «Но какая тайна? Какой бог?» И обезбоженные системы несчастные матери таскали свой живот, не ведая, что бог соткал его в чреве, таскали на сцену, в рестораны, слушали и говорили нечестивые речи, не предполагая, что бумеранг уже запущен, запущен и летит. Ребенок, которого девять месяцев пытали безобразной жизнью, уже в утробе облился горючими слезами и не получил необходимой духовной силы. Выйдя на этот свет, он может с ним не справиться и погибнуть. Андрюша родился 7 марта, но остроумные и веселые родители сами перевели стрелки часов и выдали репризу. «Андрей?» Подарок женщинам в женский день 8 марта и поменяли ему судьбу. С цифрами шутить опасно, но они были всего лишь актеры в обезглавленной стране с поврежденным механизмом жизни и не могли этого знать. Они знали только одно – работа продолжается. Сцена ждет Миронову, и ребенку нужна няня. И няня нашлась с визитной карточкой. Много лет служила у артистки МХАТа и воспитывала ее внуков. Анна Сергеевна Старостина, 70 лет, была весьма колоритной фигурой. Зарплату обзывала жалованием и поставила непременное условие. Помимо жалования ежемесячно два килограмма конфетов по выбору и полтора литра водки. Родители вздрогнули, но водка оказалась лечением, и настоянная на полыне принималась по стопке перед обедом. Анна Сергеевна была родом из Нижегородской губернии, около, и говорила «Утойди, а вторник, яичня, сковорода». Через два года полностью усвоил эту терминологию, едва научившийся говорить Андрей Миронов. В перерыве между актами дирекция театра посылала машину, и няню с Андрюшей привозили в театр кормить. «Ах, мудрые евреи! Если бы мальчик Андрюша родился в библейские времена, то на его сороковой день мать и отец несли бы в храм на отдание Богу, свидетельствуя этим перед Всевышним, что дитя его...» Ему принадлежит и ему посвящается. А тут дитя театра. Театру принадлежит и театру посвящается. Как рыдал маленький Андрей 22 июня 1941 года. Трехмесячные дети не понимают слов, но чувствуют интонацию. А интонация была страшная и по радио, и у мамы, и у папы, и у няни. Война! Он так орал, дергал ручками и ножками, что остановить его не могли ни соска, ни грудь, ни качание няньки. Ему было так страшно, что хотелось находиться все время в поле мамы, прижаться к ее груди, вдыхать только ее спасительный запах слышать какие-то непонятные звуки, которые окрыляли его младенческую душу. Да, да, она его любит и никому не отдаст, и с ней так тепло, и не страшно находиться в этом чужом и таком малоприятном ему мире. Не знали мы тогда, да и знает ли об этом кто-либо сейчас, что мать может внушить сыну всепожирающую страсть, которая под его жизнь и трагически разрушает ее в такой мере, что грандиозность идиповой участи является перед нами ни на йоту не преувеличенной. Но мама с нотой гражданского подвига вместе с остальными артистами готовила антифашистский репертуар. Смелого пуля не боится. Целыми днями они пропадали в театре, И во время воздушной тревоги дежурный милиционер заходил за Андрюшей с няней и спускался с ними в бомбоубежище. Таково было распоряжение начальства. В середине июля 1941 года был издан приказ. Женщины с детьми должны были срочно эвакуироваться из Москвы. Несколько месяцев Миронова, Минакер, няня и Андрюша Ездили с концертами по Волге, жили в Горьком, Ульяновске, Казани. В Ульяновске у Андрея температура 39. Условия жизни ужасные. Толпа артистов в сырой комнатушке на дебаркадере. Случайно встретили жену режиссера Марка Донского, и Ирина пригрела их у себя. Кормила, стирала пеленки и опекала Андрюшу, когда родители уходили на спектакль. Наконец театр получает направление в Ташкент, и 20 ноября на вокзале в Ташкенте у Андрея прорезался первый зуб. Маленький странник стал зубастым и поселился в гостинице «Узбекистан» в номере без окон, без дверей. Ташкент стал убежищем для многих москвичей и ленинградцев. На улице можно было встретить Ахматову, Раневскую, Алексея Толстого. Бабанову, Михоэлса, Марка Бернеса. Без окон, без дверей было жить невозможно. И начались скитания. Сначала их приютила капа Пугачева. Потом какое-то время они жили на сцене театра и, наконец, сняли небольшую частную квартиру. В начале декабря состоялась премьера военной программы «Смелого пуля боится» и театр выехал с выступлениями по частям округа. Миронова ехать отказалась, так как Андрюша опять болел, и они с няней Анной Сергеевной остались в Ташкенте. Денег не хватало, все, что можно было, меняли на рис и молоко, но надо было найти способ существования, и Миронова нашла. Она попросила знаменитого драматурга Николая Погодина написать скетч для нее и для жены Марка Бернеса, Паулы. Погодин написал, и они стали довольно успешно давать концерты, которые приносили немного денег. Миронова на аплодисменты произнесла фразу с украинским акцентом, которая там, в Ташкенте, стала ходячей. «Вы знаете, меня выкуировали с Москвы!» и вкуировали в Ташкент. Снова заболел Андрей, и очень тяжело. Спал только на руках, то у Марьи, то у няньки. Мать была в отчаянии. Он уже синел и лежал с полузакрытыми глазами, а она ничем не могла помочь. Врач сказал, что это похоже на тропическую дизентерию, и спасти его может только сульфидин. Богу было угодно, чтобы Андрюша выжил. Сульфидин чудом явился. Миронова металась по Ташкенту в поисках лекарства, но все безрезультатно. И вдруг на Алтайском базаре она встречает жену знаменитого летчика Громова Нину. Та была поражена ее видом. «Маша, что с вами? У вас такое лицо! Я теряю ребенка! Мне срочно нужен сульфидин!» Еле выговорила Маша. «А, сегодня в Москву летит самолет! Я, кажется, могу вам помочь!» И Нина помогла. Сульфидин прилетел, и Андрей стал выздоравливать. Однажды вечером уложили Андрюшу спать. Маша с няней сидят и тихо разговаривают. Вдруг стук в дверь. На пороге Изабелла Юрьева с мужем, известная исполнительница цыганских романсов, Часто встречалась с Мироновой на концертах, но не была в близких отношениях. «Изабелла Даниловна? Какими судьбами?» «Машенька, вы совершенно напрасно удивляетесь. Мы просто с мужем узнали, что у вас болен ребенок, а вы одна. Недавно мы получили посылку и хотим с вами поделиться». Сколько она тогда выложила из сумки, и манную крупу, сахарный песок, шоколад. Маша смотрела на все это и не могла вымолвить ни слова, только плакала. Как-то Миронову пригласила в гости Анна Андреевна Ахматова. Маша пришла. Заварили чай, но говорить было невозможно. Над ними раздался такой мощный топот и грохот, что он перекрывал любой звук. — Что это? — с удивлением спросила Миронова. — Вечер антифашистов, — сказала Ахматова. Помолчала и добавила. — А что же такое тогда фашисты? А Минакер все ездил, ездил по всей стране, выступая в отдаленных частях Красной Армии. В Новосибирске он получил письмо от жены. Концертов мало, денег нет. Настроение скверное. Зарплаты Минакера едва хватало на него одного, и он решил продать зимнее пальто. И вот воскресный день, взяв с собой друга, Минакер отправился на барахолку с девизом отца Семена «Все продать и жить миллионером». Серое пальто с каракулевым серым воротником с трудом было продано, и Минакер майским холодным днем... Остался в одном пиджаке и дрожал, как стрекулист. На центральной площади возле универмага ему попался знаменитый артист Юрьев. «Алик, голубчик, в Новосибирске в одном пиджаке в такой холод! Вы же простудитесь!» Минакер посвятил его в тайны своей жизни и рассказал, как только что загнал пальто на барахолке. Юрьев тут же повел его в универмаг к знакомому директору, и тот подобрал ему душегрейку на козлином меху. И в этой душегрейке счастливый минакер дунул на почту и перевел своим домочадцам две тысячи рублей. Немцы отступали от Москвы. Вся страна читала Симоновская: Жди меня, и я вернусь, только очень жди, и все пели. Темную ночь. И синенький скромный платочек Врывался в сердце каждого С любовью и надеждой. И на такт вальса Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три Синие платочки летали Над всей Россией, как птицы, Несущие дух победы. В июне военный театр Вернулся в Ташкент, И Андрюша впервые выговорил «Папа!» Театр Миниатюр подготовил новую программу «Вот и хорошо». Через несколько дней пришел вызов из политуправления. Вызвались в Москву только те актеры, которые были заняты в программе. Боялись верить. Неужели скоро Москва? В октябре вернулись в Москву. Дома, в Рахмановском переулке, в буфете Миронова и Минакер обнаружили пирог, который они забыли, уезжая в эвакуацию. С удовольствием съели, хоть он был и сухой. Пирог напомнил им мирную жизнь. Но воспоминания длились недолго. Пришло направление на Калининский фронт. Теперь главная забота Андрюша с няней. И опять договорились с начальством. «Милиция будет курировать Андрюшу с няней в бомбоубежище и в квартиру». И потом, как выяснилось после их отъезда, дежурный милиционер опрометью бежал в четвертую квартиру, хватал Андрюшу, няню, бежал с ними в бомбоубежище и оставался с поручением до полной безопасности. Ветреным осенним днем к Рахмановскому переулку подъехал грузовик. Дан приказ ему на запад. В кузове на досках сидели члены фронтовой бригады. Няня с ребенком провожали. Он казался маленьким, беззащитным, в ярко-красных длинных брючках, сшитых из бушлата генерала Крюкова, мужа Лидии Руслановой. После войны боевого бесстрашного генерала и талантливейшую певицу Лидию Русланову параноик Сталин со своей карамильей упекут за решетку на много лет. За все хорошее, что они сделали для своей родины. Чудом выживут и выйдут. Русланова раньше построит дачу по образцу замка для своего любимого генерала как компенсацию за оскорбление. И рядом сторожку. Крюков выйдет из тюрьмы, увидит этот замок, махнет рукой и скажет «Нет, Лида, это не для меня. Я буду жить там, в сторожке». А пока война продолжается, и бригада артистов попадает в заболоченные земли Калининского фронта Выступают на аэродромах у лётчиков, в партизанском отряде «Смерть фашистам», на грузовиках или просто в лесу под часто свистящими пулями. Однажды ночью возвращались с концерта из партизанского отряда, скрывавшегося в глубине бесконечного леса. Маша Миронова была в сапогах 43-го размера. Нечаянно попала в болото, стала медленно туда погружаться. Ее вытащил солдат из болота и из сапог одновременно. Сапоги поглотила зеленая пучина. Калининский фронт остался позади. И вот опять Москва. С фронта начали возвращаться раненые друзья, стали репетировать и играть новые программы, старались развеселить зрителей. Однажды к концу спектакля пришли няня с Андрюшей и сели в ложе. Минакер играл ювелира с усиками, но сын, несмотря на маскировку, узнал его и закричал на весь зал «Папа!». Минакер был очень смешливый и еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Андрюша, не услышав ответа, закричал еще громче «Папа! Папа!». В зале стоял гомерический хохот. Администратор вышел на сцену и потребовал «Уберите ребенка!» Няня оскорбилась, и из ложи раздался ее зычный голос. «Ребенок отца увидел! Что вам? Жалко, что ли, Ча?» И тут уже хохотали и зрители, и актеры. Андрей понимал, что вся эта веселая заварушка в театре произошла из-за него и чувствовал себя героем. Когда я снова пойду в театр, то и дело задавал он родителям один и тот же вопрос. Однажды в 1944 году Мария Миронова прочла в «Правде» статью о зверствах фашистов над мирным населением, о детях-сиротах, и в тот же день обратилась к директору. «Я бы хотела в выходной день театра устроить свой творческий вечер» и весь сбор от него отдать в пользу детей погибших воинов. Все билеты были проданы. Зал был набит до отказа. Миронова почти не уходила со сцены, только для переодеваний. Концерт удался, и патриотическое чувство Маши, жившее с ней с самого дня рождения, было удовлетворено и награждено аплодисментами и не только ими. На следующий день Миронова через газету «Литература и искусство» обратилась к артистам с просьбой поддержать ее творческое начинание. Пошла цепная реакция. На афишах концертов Обуховой, Козловского, Тамары Церетели и других появились слова. «Весь сбор поступит в пользу детей погибших воинов». Не прошло и двух недель как в театре за кулисами появился статный лейтенант с отличной выправкой. В начищенных до блеска сапогах из-под парадной шинели выглядывала белое кашне. Он вынул из папки большой конверт, протянул Миронова и многозначительно произнес. «Мне поручено вручить вам это письмо!» Щелкнул каблуком и удалился. Миронова вынула из конверта лист, И прочла с грузинским акцентом. А артистке Мироновой театра миниатюр, лауреату всесоюзного конкурса эстрады, товарищу Мироновой. Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Миронова, за вашу заботу о детях фронтовиков и Сталин. Плюнув на омерзительную фигуру автора письма, На количество посаженных, отца, друзей, знакомых Миронова прикрепила этот лист на стене в своей квартире, чтобы видели все. Этот жест сильно подкормил ее тщеславие и заодно служил дипломатическим ходом и охранной грамотой во все продолжавшееся посадочное время. Наконец пришел долгожданный великий день победы 9 мая. Вечером после спектакля, взявшись за руки, охваченные радостью, день победы со слезами на глазах, артисты, да и вся Москва двинулись на Красную площадь. С костылями, без рук, уцелевшие и обожженные войной люди в выступлении кричали только одно слово «Мир! Мир!» и плакали. Начались мирные дни. И с ними вместе новый этап в жизни артистов. То, о чем они мечтали в Ростове на скамеечке под кленом, стало сбываться. Старый репертуар стал неинтересным. Подслушанные телефонные разговоры Конек Мироновой – это и некая капа, и поклонница, которая съела кусок следа из снега артистов Козловского и Охрипла, стали заезженными и устарели. Время требовало новой формы и новой темы. Однажды родители, вернувшись из очередной поездки, захотели посмотреть дневник сына. Он учился в четвертом классе и только на четверке и пятерке. А тут он как-то замялся, что-то забормотал. В дневнике оказалась одна четверка и много-много троек. Тут, как рояль в кустах, Оказались в гостях Леонид Осипович Утесов с женой. Они принесли в подарок Андрюше маленькую скрипку. Миронова была на взводе от троек. Впрочем, это было ее естественное состояние. И с презрением, глядя на Андрея, оскорбительно уверяла, что у него нет слуха, и из него не получится ни гилельс, ни Ойстрах, и вообще из него ничего не получится. Андрюша молча ушел в свою комнату и плакал, прижав кулачки к глазам. Утесов в недоумении посмотрел на Машу и сказал «Маша, что ты хочешь от ребенка? Когда я приносил тройку, то в доме был праздник». Эта история натолкнула Минакера на мысль о создании семейного репертуара. Писатель Ласкин почувствовал неисчерпаемость темы, и через 10 дней он уже читал маленькую комедию «Вопрос о воспитании». Эта комедия ушла в небытие, но фразы из нее живут. «Нормальный, гениальный ребенок», «Нунсенс», «Бодрый маразм». Так постепенно образовывался театр двух актеров – Миронова и Минакер. Родители часто уезжали на гастроли в Ленинград и иногда брали с собой маленького Андрюшу. Миронова занимала отдельный номер в Астории, всегда и до конца жизни только в Астории, с видом на Исаакский. Аминакер с сыном жили в соседнем номере вдвоем, немножко униженные таким распределением ролей. Вечерами, уходя на спектакль, они оставляли Андрюшу на Дину. Дина была заведующей лифтом. Лифтером и проработала в Астории 50 лет. Стриженная с челкой, она была точной копией портрета Анны Ахматовой работы Альтмана. И вот пока папа с мамой играли, Андрюша тоже работал лифтером. Вместе с Диной возил важных пассажиров вверх-вниз. Вниз-вверх. Но потом возвращались в Москву И начинались очередные репетиции. Репетировали всегда дома. Тема одна и та же в разных вариантах. «Ссорящиеся муж и жена». Андрюша подглядывал тихонько из щелки двери своей комнаты и никак не мог понять, почему так страшно ссорятся родители. Мама всегда так кричала. «Почему другие мужья возят своих жен лечиться?» «А меня шлюзоваться! Почему вместо того, чтобы сидеть на диете, я должна сидеть на мели?» «Что ты молчишь? Отвечай, когда тебя спрашивает твоя единоутробная жена!» В сознании маленького Андрюши не было разрыва между сценой и жизнью. Жизнь и сцена сливались. Эта модель сознания закрепится навсегда и отсутствие границы сделает его жизнь мученической, яркой и неповторимой. Мама всегда была агрессивна, а папа всегда оправдывался с таким неудобным для жизни чувством вины. В душе Андрюши как грибы росли вопросы. Почему мама всегда кричит на папу? Почему перед обедом она швыряет ложки и вилки на стол и говорит, еврейчики, идите обедать? Почему еврейчики? И кто такие эти еврейчики? Почему мама всегда обижает папу и меня? Почему мне с папой хорошо, а маму я боюсь? Почему мама так ненавидит кошек, а я их люблю? Почему они, взрослые, родители, играют в пароход, изображают других людей, а потом уезжают надолго, оставляя меня совсем одного? Наверное, они не любят меня, особенно мама. Она всегда мной недовольна и делает словами больно. И маленький Андрюша, мучаясь целой обоймой неразрешимых вопросов, играл во дворе, делал из песка куличики. И если ему попадался котенок, он с силой тер его мордой об асфальт или камень. Ведь мама ненавидит кошек. И я буду ненавидеть. И, может быть, хоть таким способом завоюю ее любовь. Комментарий. В Театре эстрады и миниатюр в 1941 году среди других артистов теперь выступали Майя Миронова и Александр Минакер. Мария Миронова была на девятом месяце. Ждала ребенка. Ее увезли со второго акта в роддом имени Грауэрмана. Поздно вечером, 7 марта, родился Андрей. Через три месяца началась война и эвакуация в Ташкент. Маленький ребенок имеет такую тонкую природу, что ощущает трагизм положения больше, чем взрослые. Четырехмесячный Андрюша не переставал кричать и плакать. Ах, каким страшным городом в его жизни оказался Ташкент. Год рождения, война и почти смерть. Через много лет на гастролях рождение дочери от нелюбимой жены и еще через несколько лет инсульт, от которого он чуть не умрет. Андрей входил с друзьями на Алайский базар как к себе домой и, копируя интонации местных аборигенов, всегда говорил, «Я же здесь жил в сорок году, я же здесь умирал и вопрошал у местных торговцев». Почему я выжил? Зачем? Это известно только одному Богу. Однажды на гастролях театра «Сатиры» в Ташкенте престарелая артистка Токарская отмечала свой юбилей. Во дворе гостиницы на длинных столах были расставлены огромные эмалированные тазы, наполненные до краев водкой. Рядом лежала куча алюминиевых ложек для гостей. В блюдах клубника на юбилей была приглашена вся трупа. Хлебали ложками водку из тазов и закусывали ягодами. Такова была оригинальная идея юбилярши. Этот юбилей праздновали 9 мая. Какое надо иметь сознание, чтобы в столь святой день устроить свинскую попойку?